Глава восьмая. Сполоснув тарелки под проточной водой, составляю их в посудомоечную машину. Вероника тем временем перекладывает остатки ужина в стеклянный контейнер и издает протяжный вздох, когда, открыв холодильник, с трудом находит для него место. «Со вчерашнего вечера еще столько всего осталось. Настоящее расточительство. Не то слово». Всегда боюсь, что еды окажется мало, и гости останутся недовольны. Вот и заказываю на целую армию. Я могу увезти немного еды в центр, предлагаю, а в следующую секунду вспоминаю, что машина у меня теперь нет. Ну или ты. Так и сделаем. На нашей кухне всегда все очень быстро съедается. «Милая», — обращается Вероника, решив помочь мне со столовыми приборами. Как у тебя дела? Ты ведь уже спрашивала вчера, мам. Но вчера я понятия не имела, что у тебя есть парень. Так в этом дело. Тогда следовало задать вопрос иначе. Ладно, сдаётся она. У вас с Матвеем всё серьёзно? И как долго вы вместе? Я не знаю, изображаю занятость. Пару месяцев. Что значит «не знаю»? то и значит, пожимаю плечами. Не хочу, чтобы они с Кириллом придавали огромное значение отношениям, которых нет. Но и не считали их несуществующими, чтобы продолжать надеяться на наш с Богданом союз. Ужас. Даже мурашки от этой мысли поспения пробегают. Я не знаю. Это ведь не сразу приходит. Говорю же, мы только пару месяцев встречаемся. Пару месяцев тоже срок. Спроси у своего отца, который ухаживал за мной два месяца, прежде чем сделал мне предложение. Для него это была целая вечность. Ты умеешь играть на нервах. Что это еще такое, — делано возмущается Вероника. Гордость и воспитание не позволяли мне признаться в своих чувствах в первый же день знакомства. Первый день? — удивленно смотрю на нее. Ну ты даешь! Ты любишь Матвея? Мам! Издаю нервный смешок и выпрямляюсь. Что за вопросы такие? Нормальные вопросы. Ты в курсе, что человеку достаточно пары минут, чтобы влюбиться? Хотя лично по мне это целая вечность. Я уже это поняла. Я влюбилась в вашего отца с первого взгляда. Мне сразу стало понятно, что он тот, с кем я буду очень счастлива. Тебе повезло. Улыбаюсь и возвращаюсь к грязной посуде. «А тебе нет?» «Ника, хватит!» Вздыхаю громко и протяжно. «Ну, раз мы беседуем как подруги, тогда расскажи мне, что ты чувствуешь, когда Матвей находится рядом. Тебе тепло, холодно или горячо? Ты волнуешься, вздрагиваешь или чувствуешь сильное притяжение?» «Послушай, я так наелась, что если сейчас начну сильно смеяться, из меня просто вылезет наружу весь ужин. Давай не будем переводить пищу зря. К счастью, Кирилл появляется вовремя. Крадучись, он подходит к жене и заключает ее в крепкие объятия. «И что тут делают мои самые восхитительные женщины?» — смеется он. «То, что в следующий раз будете делать вы, наши дорогие мужчины!» «Без проблем!» Уборка успокаивает и приводит мысли в порядок. Прильнув к мужу, Вероника с любовью и нежностью заглядывает в его глаза. Можно не сомневаться, она действительно влюбилась в него с первого взгляда. И это светлое чувство продолжает искриться и пульсировать в ней так же ярко и живо, как в первые секунды зарождения. «Где Верьян?» «В беседке. Ему кто-то позвонил по видеосвязи, и он ушел». «Ужин прошел отлично», — добавляет Кирилл заговорщическим шепотом. «Как думаешь?» «Именно так, пап Кстати, Адель, взгляни, пожалуйста, на видео, вдруг кого-то узнаешь». Кирилл достает из кармана брюк свой сотовый, и пока включает видео, я протираю руки вафельным полотенцем. Ужин и впрямь прошел хорошо, несмотря на мои опасения. И во многом благодаря Аверьяну, который вел себя иначе, чем в моих представлениях. На экране появляется парковка. Раннее утро, район спит. Мимо автомобиля с регистратором быстро проходит высокий человек в черной кофте с капюшоном. Через несколько секунд он возвращается тем же путем, только намного быстрее. «И все», — удивленно смотрю на Кирилла. «К сожалению, да. Но здесь же ничего не понятно». «И правда», — соглашается со мной Вероника, «что здесь вообще можно увидеть, кроме человека в черном?» «Может, тебе знакома его походка?» «Нет, пап, это даже смешно. Я понятия не имею, кто это». И вообще мы даже не знаем, он ли это разбил машину. Он. Потому что если смотреть со звуком, то когда он возвращается, вопит сигнализация. И мне кажется, что вот здесь у него есть что-то в руке. Присматриваюсь к этому вот здесь и все равно ничего не вижу. Я не знаю, правда. Ничего, вздыхает Кирилл. Мы все равно рано или поздно узнаем, кто это сделал. «Вам тут еще долго осталось?» «Нет, идите к себе», — говорю. «Я запущу посудомойку и тоже поднимусь». Вероника целует меня, Кирилл обнимает. Желаем друг другу спокойной ночи. Помещаю зеленую таблетку в специальный отсек выбираю программу мойки. Захлопываю крышку, и посудомоечная машина запускает полуторачасовой процесс очистки. Странный был вечер. Я была уверена, что проведу его в состоянии постепенно усиливающейся нервозности. Но все вышло иначе. Конечно, были моменты, составляющие меня внутренне сжиматься и нервничать, но потом в один миг случилось что-то такое необъяснимое. Аверьяну и правда было интересно узнать, чем я занимаюсь. Или он спросил об этом только лишь для того, чтобы увести внимание родителей подальше от моей личной жизни? А если и так, то почему, зачем? Что ему с того? Может, он и впрямь что-то задумал? Все уже разошлись? Когда Аверьян появился здесь? Да, родители ушли к себе. Устали, наверное, мечи пропускать, — говорит с улыбкой, пройдясь ленивым взглядом по большому кухонному острову. А я думала, мы выпьем чай перед сном, как в старые добрые времена. В беседке так хорошо, и комаров совсем нет. Наверное, они и впрямь устали за сегодня. Несколько секунд молча смотрим друг на друга, и, кажется, мое сердце умудряется запнуться. Заварить тебе чай? Если только составишь мне компанию. Один не хочу. Не надо, Адель, поднимайся в свою комнату и ложись спать. Хорошо. Не против мяты? Нисколько. А ты не знаешь, тут где-нибудь есть печенье, конфеты? аверьян открывает один шкафчик за другим, вызывая у меня улыбку. Зоя раньше прятала от меня все сладости, но толку от этого, конечно, не было. Я без труда их находил. Ловлю себя на мысли, что мне приятно узнавать о нем даже такие мелочи. «Посмотри в правом нижнем ящике», — говорю с улыбкой. Там обычно хранится все к чаю, а в холодильнике есть пирожные. Нет, хочу печенье и конфеты. Пока Аверьян выбирает сладости и складывает их в одну тарелку, я готовлю чай. Смешно, не правда ли?» – комментирует он справа от меня. «Мы как маленькие дети, которые шерстят на кухне в поисках сладкого, пока родители спят. По крайней мере, я точно. Похоже на то». «Тебе много раз приходилось слышать обо мне, как о старшем брате?» «Достаточно, чтобы понять, насколько нелепо это звучит. Без обид. Аверьян улыбается, и я быстро увожу взгляд. Подхожу к термопоту, чтобы залить стеклянный чайник кипятком. Один-ноль в мою пользу. Для меня это стало большим открытием. Что именно? Оборачиваюсь, продолжая жать на красную кнопку подачи воды что нас считают братом и сестрой. Причем абсолютно все. Даже мои друзья, которые до вчерашнего дня не упоминали о тебе в принципе. Я имею в виду, что... Что обо мне не заходила речь, когда вы встречались или созванивались. Перебиваю, решив избавить его от ненужных объяснений. Я поняла. Ставлю чайник на подставку и накрываю широкое горлышко высокой деревянной крышкой. «Это нормально?» — пожимаю плечами. Я тебе со своими друзьями тоже не говорила. Два ноль в мою пользу. Аверьян смеется, и воздух определенно становится легче. Достаю из шкафа широкий деревянный поднос и ставлю на него белые кружки, коробку с салфетками, чайник и тарелку со сладостями. Поможешь? Аверьян внимательно смотрит на меня. Взгляд серьезный и сосредоточенный, хотя на губах играет легкая улыбка. «Вчерашний день был полон открытий», — говорит он, без труда подняв тяжелый поднос. «И мне бы хотелось обсудить с тобой каждое». «Почему?» «Потому, что все они связаны с тобой. Пойдем поговорим». «Прекрасно. Теперь мне не по себе. Теперь я жалею, что согласилась на это дурацкое чаепитие. Чем я думала, когда решила остаться один на один с тем, кто очень часто был причиной моих ночных кошмаров? Все же любопытно. Да и отказавшись, я моментально лишусь набранных очков в игре «Я уже взрослая, и мне наплевать на то, что ты, Аверьян, обо мне думаешь». Сдвинув ногой широкую стеклянную дверь, словно она ничего не висит, Аверьян выходит на теплую улицу и уверенным шагом направляется к беседке неподалеку от озера. Фонари над каменной тропинкой подсвечивают его статную фигуру, позволяя мне, тихонько следующие за ним, в очередной раз восхититься его длинными ногами. Несколько часов назад я с успехом делала это во время игры. Аверьян поднимается на подиум и ставит на стол под нос, а я, наклонившись к первой ступени, нащупываю маленькую квадратную кнопку. Жму на нее. «Ого!» — говорит он, обведя взглядом беседку. Она светится крошечными белыми огоньками. «Твоя идея!» — Кирилл постарался. «Когда я училась, я проводила здесь много времени. Писала курсовые, делала домашние задания, работала над дипломом. Он решил, что так мне будет веселее». «Кирилл?» — поднимает он бровь, усаживаясь в белоснежное кресло с синими подушками. «Ты зовешь родителей по имени, когда их нет рядом?» «Занимаю противоположное кресло и составляю на стол все, что мы принесли». Я могу обратиться к ним по имени, а могу назвать мамой и папой. Они никогда не были против. от чего это зависит? Наверное, от того, что мы обсуждаем, предполагаю. Иногда Вероника говорит со мной и ведет себя как мама, осторожно, трепетно и душевно. А иногда щебечет безумолку, как подруга, которая хочет рассказать мне обо всем на свете. И жестикулирует так ярко и активно, что может случайно что-нибудь разбить. Аверьян улыбается. Ему нравится слушать о маме. С Кириллом, конечно, такое случается реже. Он почти всегда ведет себя как папа, так что, наверное, его я действительно не так часто называю по имени. Аверьян наливает чай в кружке. Татуировки на его руках начинаются от самых пальцев, длинных, красивых, созданных для игры на музыкальных инструментах. Интересно, он играет на гитаре или пианино? Невольно вспоминаю нашу первую встречу, когда эти пальцы на мгновение зависли в воздухе рядом с моим лицом, а потом смело отбросили в сторону мои волосы. Точно. Аверьян не только любимый сын моих приемных родителей, но еще и тот беззастенчивый незнакомец из клуба, который видел то, что не следовало. Когда вчера дал ясно понять... Держаться от него подальше, если я не хочу, чтобы мои границы были нарушены. Об этом он собирается поговорить со мной. «Почему ты поменялась в лице?» — спрашивает он с полуулыбкой. «Вспомнила нашу первую встречу?» «О чем ты хотел поговорить?» — спрашиваю, тряхнув головой. «А наши первые встречи?» Сев поудобнее, Аверьян ставит локоть на широкий подлокотник и опускает квадратный подбородок на согнутые пальцы они мне уже достаточно известны Пока не будем. Закатив глаза, и издаю смешок. А вот о чем мне неизвестно, так это то, что мое отсутствие негативно отразилось на твоей жизни. Сглатываю. То есть? До меня дошли сведения, что ты подвергалась издевательствам со стороны моих знакомых, объясняет Аверьян, пристально и настойчиво глядя в мои глаза. Это правда? Если бы я подвергалась издевательствам, стараясь держаться непринужденно, родители бы знали об этом и вмешались, но они не знали, потому что ты ничего не говорила. Точно так же, как и сейчас, когда тебя ударил твой парень. Почему Настя не завершила свою работу на день раньше? Тогда бы мы с ним точно не встретились в том проклятом клубе, Я не знаю, что ты там слышал и откуда у тебя такая информация, но это все бред-бредовый. И сколько еще раз мне повторять, чтобы до тебя наконец дошло? Никто меня не трогал. Это, указываю пальцем на правую сторону своего лица, дурацкое стечение обстоятельств. Я ударилась из-за собственной неуклюжести и неосторожности. И я вынуждена скрывать синяк только лишь потому, что Вероника поднимет шум. «Значит, правда», — произносит Аверьян задумчиво. «Ты молчала, чтобы родители не подняли шум». «Тебе ведь было десять, когда тебя удочерили?» «Ну да, десять», — рассуждает он вслух, пробежав глазами по столу. «Вот же ублюдки». «Послушай», — вырывается у меня нервный смешок, — «ты не...» «Адель, не надо», — перебивает меня. «Я не любитель размусоливать очевидное. Можешь не отвечать. Я уже понял, что это далеко не бред бредовый «Что ему сказала Дарина? Это ведь точно была она. Близняшки их безмозглые подружки не осмелились бы сообщить Аверьяну о своих злодеяниях». «Что делали?» — спрашивает меня. «Я хочу знать». До вчерашнего дня я понятий не имел о том, что пока я радовался жизни, из-за меня страдала маленькая девочка. Он и сейчас считает меня такой. Я не страдала. Что они делали, настаивает он. Что говорили, как запугивали. У тебя очень богатое воображение. Да. И чтобы оно не стало еще богаче, расскажи, каким образом сборище недоумков отравляло тебе жизнь. «А ты очень любишь своих друзей и подруг», — комментирую с улыбкой. «А не в курсе, что ты о них такого высокого мнения?» «У меня есть только три настоящих друга. Двоих ты знаешь, третий живет в Нью-Йорке. Подруг у меня нет, только знакомые. Адель, я не собираюсь ругать и наказывать каждого, кто много лет назад проявил к тебе неуважение и жестокость. Ты была маленькой, остальные — бестолковыми подростками». Некоторые имя остались. Меня задевает тот факт, что я ни черта об этом не знал. Я не знал, что тебя винили в том, что я не хочу возвращаться сюда. разве это не так? Спрашиваю, осмелившись взглянуть в его глаза. Господи, я задала вопрос, который не давал мне покоя долгие годы. Аверьян громко выдыхает носом. Продолжая смотреть на меня, он подается вперед и ставит локти на стол. Ему без труда удается внушать опасения. А еще напомнить о том странном чувстве, что я испытала в клубе, когда его рука застыла в воздухе рядом с моим лицом. Млею. В животе вновь пробуждается волнение. Неизвестность, похожа на густой туман, куда мне бойзно, но очень хочется войти. Привлекательный. Пугающий, но привлекательный. Нет, Адель. Ни ты, ни кто-либо другой не был этому причиной. Я просто остался там, где мне было хорошо. Я работал, развивался, совершенствовался и путешествовал по миру. Если нужна причина, то вот она. Я просто жил в свое удовольствие и учился любимому делу у лучших. Он не лжет. Конечно, я не так хорошо его знаю, и все же его взгляд ясный и открытый и в нем нет и слабой тени недосказанности. Неосознанно приоткрываю губы и медленно выдыхаю, ощущая приятную легкость в плечах. Черные глаза напротив, как и вчера, как и день назад, нежно и волнующе опускаются на мои губы и замирают на слишком продолжительное мгновение. Мне кажется, что воздух вокруг нас становится колючим. Нет, плотным, очень теплым, почти горячим. «Что там спрашивала Вероника про мои чувства?» Сомкнув губы, с трудом сглатываю, а в ушах отдаленным эхом проносится ее голос. «Вы подружитесь! У меня прекрасный сын замечательная дочь!» «Семья!» — подключается голос Кирилла. Сознание напоминает мне о необходимости развеять туман в голове. «Немедленно! Мы же семья!» «По крайней мере, так считают все вокруг!» И я бы решила, что Аверьян думает о том же, резво принимая прежнее положение и нетерпеливо срывая с шоколадной конфеты шелестящую обертку. Но ведь он точно не слышит этот странный треск в воздухе, не ощущает эти волнующие вибрации, похожие на волны, не чувствует то, что может противоречить братско-сестринским отношениям между нами, которые установили родители. Брат и сестра, старший брат и его младшая сестра. Вот он, бред бредовый. Ничего страшного не происходило. Отвечаю с опозданием и ставлю кружку ближе к себе. Шептались за спиной. Иногда выжидали, когда я останусь одна, и в подробностях рассказывали о том, что меня ждет, если ты никогда не вернешься. Или вернешься. И в том и в другом случае мне не повезет. Тебе причиняли физическую боль? «Разумеется, нет. Правда, один раз я упала в это озеро на свой день рождения. Тогда сентябрь был очень холодным, а вода ледяной. И как это вышло? Тоже из-за собственной неуклюжести и неосторожности?» «Вообще-то нет. Тут меня действительно столкнулись с причала. Кто? Аверьян, это было давно?» «Давно, не давно, но мне погано на душе». Ведь я не смог огородить маленькую тебя от этой безжалостной стаи акул. Чёрт, да я даже предположить не мог, что такое возможно. Маленькую меня? У старших братьев это в крови. Демонстрировать свой суровый характер и превращаться в питбуля, когда какие-то парни проявляют интерес к их сёстрам. Слышу я звонкий голосок Дарины. Досадно. Почему это звучит так неприятно? Почему у меня такое чувство, будто Аверьян считает меня десятилетней девочкой с двумя хвостиками по бокам и с красным лаком на искусанных ногтях? И вообще, почему ему может быть погано на душе, если он меня ненавидит? Постой, постой, что? Хвостики по бокам. Красный лак на маленьких детских ногтях с покусанными и неровными краями я никогда в жизни не делала такую прическу и ногти никогда не грызла но почему то сейчас эта картинка так ярко промелькнула перед глазами могу лишь пообещать что впредь ничего подобного не случится возвращает мои мысли в реальность мужской голос как бы смешно сейчас это ни звучало проклятая дожавю В последнее время это паршивое чувство настигает меня в самый неожиданный момент. Может, я все эти годы только и желала узнать о том, что ни я, ни мое появление, ни мое присутствие повлияло на решение Аверьяна остаться в Америке. И когда это, наконец, случается, сознание решает подкинуть мне непрошенный сюрприз в виде несвязанных между собой кусочков пазлов, которые я ненавижу собирать. Что в голове, что наяву собственными руками. Адель обращается ко мне аверьян все в порядке тряхнув головой тянусь за конфетой спасибо конечно но в этом нет необходимости ни от каких акул меня ограждать не нужно даже от той что разбила твою машину и лицо у старших братьев это в крови ты всегда такой упрямый скорее настойчивый пока я вижу только упрямство и вредность а я вижу одиночество Рука с конфетой так и застывает в воздухе возле моего приоткрытого рта. И я думаю, что оно намного глубже, чем кажется. Заставляю себя откусить половину. И давно ты считаешь себя лишней в этой семье? Безвкусная субстанция, не конфета. «Сегодня ты сказала, что прекрасно понимаешь, твое присутствие здесь неуместно», продолжает говорить Аверьян. «Из-за меня?» Считаешь, раз я приехал и живу в этом доме, то ты теперь не нужна? Я хочу знать о том, что прошло мимо меня. О том, чего не знают родители. И не узнают, даю тебе слово. Расскажи мне. Наступает тишина, нарушаемая лишь стрёкотом сверчков в траве. Идеальный момент, чтобы сердцу разогнаться от волнения, дыханию сбиться от подступающего ужаса, осознанию прокричать «Не доверяй ему!» но все во мне тихо, все спокойно и безмолвно, как озеро погрузившееся в крепкий сон. Я не знаю, что рассказать, правда. Твои родители многое сделали для меня. Повзрослев, я поняла, что выиграла в лотерею. Мне не пришлось жить в детском доме или перемещаться из одной семьи в другую. Но, — настаивает Аверьян, — но я всегда знала, что есть ты, настоящий родной сын. Родители многое часто о тебе говорили. Я знала, когда ты вернешься домой, мне будет лучше держаться в стороне, чтобы позволить вам насмотреться, наговориться друг с другом. Собственно, поступить так, как ты вчера мне и сказал. Тогда контекст разговора был другим. Но суть та же. К тому же ты ни разу не навестил родителей за эти 14 лет. И что? Ты решила, что это из-за тебя? «Может, да, может, нет», — увожу взгляд в сторону. «Но причина точно была». «Её не было, Адель», — качает он головой, — «не было». «У меня жизнь закрутилась, как торнадо. Я понял, что оказался в нужном месте и в нужное время, и просто не упускал важные моменты и события, которые и привели меня к тому, кто я есть сейчас. Я всегда знал, что вернусь домой. Выучусь, наберусь опыта и вернусь, потому что моё место здесь». Прости, если то, что я скажу сейчас, прозвучит грубо, но, может, это заставит тебя поверить моим словам. Я вспомнила о тебе только несколько дней назад. То есть? Разумеется, родители говорили о тебе, когда приезжали ко мне. Но, положа руку на сердце, могу честно сказать, что их слова пролетали мимо моих ушей. И я осознал это только вчера. Я знал, что ты есть... Маленькая девочка, которую они удочерили, но кто ты, какая, чем увлекаешься, на кого учишься, ничего не знал. и относился к решению родителей как к очередной благотворительности. Сколько себя помню, они всегда помогали людям. Мама в фонде, в своем центре, а отец в клинике, где часто проводил бесплатные операции детям. Мне и в голову не приходило, что ты действительно стала их дочерью, которую они по-настоящему любят ничего не знал обо мне и вспомнил о моем существовании лишь несколько дней назад? — Это правда? — спрашиваю шепотом. Смотрю на него, не моргая. — Ты действительно считал меня благотворительной акцией и только? — Это звучит еще грубее, — опускает он голову. — Но это правда! — подаюсь вперед, и очевидная надежда в моем голосе отражается растерянностью в черных глазах. «Так это правда!» Произношу, и из меня вырывается радостный и тихий смешок. А говорит совершенно искренне. «Правда, Господи, это правда!» «Я же сейчас задышала полной грудью!» «Не понял». «Я ведь все это время думала, что ты ненавидишь меня!» «Не могу перестать улыбаться!» «Что ты действительно считаешь меня заменой!» «Считаю тебя заменой!» — хмурится его взгляд. Так они это тебе говорили. Первые пару лет мне было все равно. Я мало что понимала, потому что была потерянным ребенком. Но потом до меня стало доходить, что мной и правда словно заклеили рану или прикрыли пустой угол. Я перестану улыбаться или нет? Я думала, ты обижен на родителей. Думала, когда увидишь меня, то просто раздавишь, как жука. Щебечу, как птичка. А это не так, все не так. «С чего бы мне это делать?» спрашивает Аверьян стальным голосом. «Как это? Не успел ты прилететь в Нью-Йорк, как тебя уже заменили мной? А когда ты не вернулся вместе с друзьями после учебы, я окончательно убедилась, что все вокруг были правы. Я замена, которую ты ненавидишь, презираешь и никогда не назовешь по имени. А мне лучше не попадаться тебе на глаза и вообще успеть исчезнуть до того, как ты решишь приехать». «Прости, я немного перенервничала», — машу руками перед вспыхнувшим лицом. «Я просто не думала, что все окажется так просто, что ты окажешься другим, ну, не тем, чья мрачная и тяжелая тень вечно следовала за мной». «Кора плеч. Нет, что-то намного весомее». «Адель, ты действительно так рада этому?» — настороженно спрашивает Аверьян. Его лицо обретает жесткость, кожа словно натягивается. И от этого углы челюсти скулы носа становятся острее. «Да», — произношу с облегчением, — «твое имя ассоциировалось с настоящей тьмой, которая царствует на земле в самые громкие, холодные и дождливые ночи. Я даже на фотографии твои не смотрела, потому что...» «Стоп, куда это меня понесло?» «Чего это я так разговорилась?» Окунувшись в прошлое и ослепнув от детской радости, я совсем забыла, что передо мной Аверьян. Лучший друг Богдана. Незнакомец из клуба, упрямиц наглец, которого считают моим старшим братом. «Забудь». «Потому что настолько боялась меня», — уточняет он. Его взгляд сейчас под очень высоким напряжением. «Это уже неважно ведь я ошибалась». Залпом выпиваю свой чай. Если бы он не остыл, и я обожгла себе рот, не подала бы виду. Уже поздно. Пожалуй, я пойду к себе. Спешно поднимаюсь и забираю свою кружку. А продолжает сидеть на месте, не меняя позы. «Адель!» — окликает он, когда я уже покидаю беседку. «Я рад, что мы познакомились. Я тоже. Спокойной ночи!» — говорю ему на прощание. «Спокойной ночи!» Гора с плеч. «Нет, что-то намного весомее!»